Глава 6. О том, что не все чудеса естественны, но весьма многие измышлены человеческой фантазией, а весьма многие произведены искусством демонов. На это нам могут сказать «Ничего этого нет, и ничему этому мы не верим. Все, что говорится и пишется об этом, — ложь. И прибавят к этому еще и такие соображения». «Если этому следует верить, то верьте и вы тому, о чем сообщается в книгах, будто бы было или существует некое капище Венеры, а в нем подсвечник, а на подсвечнике лампада, горящая под открытым небом, так что ее не тушат ни буря, ни дождь, отчего, подобно тому камню, она и называется «неугасимая лампада». «Это могут сказать нам за тем, чтобы поставить нас в тупик». Если мы скажем, что этому не следует верить, то таким ответом ослабим свидетельство о вышеприведенных нами чудесных явлениях. А если согласимся, что верить следует, то тем самым признаем истинность языческих богов. Но мы, как я сказал уже в 18-й книге настоящего сочинения, не считаем необходимым верить всему, что содержится в истории народов, коль скоро сами историки, по словам Ворона, во многом как бы намеренно и с умыслом противоречат друг другу. А верим, если хотим, только тому, что не противоречит книгам, которым по нашему убеждению мы должны верить. Из области чудес для убеждения неверующих в том, что будет, для нас вполне достаточно и вышеприведенного, что каждый из нас может проверить на опыте, и чему нетрудно найти достоверных свидетелей. Впрочем, что касается капища Венеры и неугасимой лампады, то в этом случае для нас не только нет ни малейшего затруднения, но напротив открывается широкое поле. К этой неугасимой лампаде мы прибавим и многие другие чудеса, совершаемые людьми с помощью человеческого и магического, то есть демонского, искусства, и самими демонами. Если бы мы захотели отрицать их, то стали бы в противоречие со свидетельством священных книг, которым мы веруем. И так или в лампаде-то устроено было человеческим искусством какое-нибудь приспособление из камня асбеста, или же то, чему в том храме удивлялись, производилось при помощи магического искусства? Или, наконец, под именем Венеры находился тут какой-нибудь демон, чтобы пред людьми явилось и оставалось это чудо? А к такой оседлости среди тварей, которых не они создали, а бог, демоны приманиваются, смотря по своему различию, разными привлекательными для них не родами пищи, как животные, а знаками, как духи. Знаками, которые соответствуют вкусу каждого из них, а именно разного рода камнями, травами, деревьями, животными, заклинаниями, обрядами. Приманкой служат для них и люди, но в этом случае демоны прежде сами обольщают людей какой-нибудь коварнейшей хитростью, или отравляя их сердце тайным ядом, или прикрываясь ложной дружбой, и делают немногих из них своими учениками, которые являются уже учителями весьма многих. Ибо никто не мог знать, чего каждый из демонов желает, чего страшится, каким именем призывается, каким принуждается, прежде чем сами они этому научили. Именно отсюда и возникли магические искусства и мастера в них но преимущественно демоны овладевают сердцами людей, когда преобразуются в ангелов света. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. И этим обладанием похваляются более всего. Таким образом, деяний демонских весьма много, и чем более мы признаем их удивительными, тем с большей осторожностью должны их избегать. Но по отношению к тому, о чем идет у нас речь, они имеют и полезную для нас сторону, а именно, если такие дела могут делать нечистые демоны, то во сколько же раз могущественнее их святые ангелы, а всех ангелов Бог, который и самим ангелам даровал силу совершать такие чудеса. Таким образом, если человеческое искусство, пользуясь творением Божиим, совершает столько и таких удивительных дел, что люди, не знающие, называют их божественными, к числу которых относится и то, что в одном храме, в полу и крыше, на соразмерном расстоянии установлены были магниты, а в средине между тем и другим камнем в воздухе железный стукан, который для незнавших, что находится выше и ниже его, казался висящим в пространстве, как бы по мановению божества» равно и то, что, как я уже сказал, могло быть устроено искусником и в лампаде Венеры при посредстве камня Асбеста. Если действия магов, которых наше писания называют волхвами и чародеями, могли до такой степени возвеличить демонов, что знаменитый поэт шел, очевидно, вслед за понятиями людей, говоря о некой женщине, которая была сильна в подобном искусстве. Она говорит, что ее волшебство тому радует душу, кому она хочет, другим же печально насылает, Прудит в ручьях воду и звезды назад обращает. Клич кликнет ночным божествам, сам увидишь, как дрогнет земля под твоими ногами, и ясени рухнут с холмов. То во сколько же раз скорее Бог может совершать то, что для неверующих невероятно — а для его могущества легко, когда он же сотворил и силу камней, и других вещей, и способности людей, которыми они пользуются удивительным образом, равно и превосходящие могуществом все земные существа ангельские природы, сотворил дивные и превосходящие все чудеса силой и совершающие, повелевающие и попускающие премудростью, распоряжаясь всем так же чудесно, как чудесно и сотворил».